то он никогда не стал бы вором. Он чувствует себя диким слоном, которого вовремя не окружили ручные. Разумеется, человеку еще больше, чем слону, нужны и внимание, и добрая помощь, и горько, когда их не оказывают молодым, но и спрос с человека больше, чем со слона. Автор-то письма стал вором, потому, что есть было нечего, а по внутренней распущенности в подобной ситуации вовсе не обязательно ссылаться на индийских слонов. Лучше посмотреть на самого себя. Медынский, убеждал я Владимира Федоровича, пишет о человеке сложной судьбы, тяжелого детства, нравственно неустойчивом, которому особенно нужно было внимание, извините меня». Автор называет душу этого человека честной, читайте, честной, по своей нравственной основе. Что это за основа, если ее может поколебать малейшее невнимание окружающих? Заслуживает ли она того, чтобы ее называли основой? Ведь можно обстоятельства любое рисовать в виде гималаев а человека размером в былинку. Кто той же книге «Трубочист» тоже, видимо, человек честный, по нравственной основе, идет в райсовет ходатайствовать о новом жилье, ему обещают помочь, но когда он уходит, кто-то из инструкторов отпускает ему вслед бестактную шутку, впоследствии, замечает автор трудной книги, он, то есть «Трубочист», пытался убить этого инструктора. Вы понимаете? Убить человека. За что? За обидную шутку? Автор, к сожалению, не дает этому точной моральной оценки. Более того, у меня такое впечатление, что он осуждает только неумного инструктора. Медынский пишет подробно и страстно в заключительных главах книги об ответственности человека перед обществом и перед самим собой. Пишет... И поэтому закрываешь книгу со странным ощущением. Автор, несомненно, понимает эту ответственность вообще, так сказать, отвлеченно, абстрактно, но забывает иногда о ней конкретно, когда перед ним тот или иной кающийся грешник. В нравственном отношении наше общество выше людей, нарушающих закон. Поэтому нечего их изображать так, будто бы они... Морально возвышаются над окружающими, и вот тоскуя от того, что им не оказывают внимания, делают зло. И кому делают, заметьте, не тому, кто их толкает, а совершенно невинному, неизвестному. И никогда они не пытаются изменить обстоятельства в лучшую сторону для себя, для общества. Видимо, именно потому, что в них не воспитали нравственной стойкости и гражданской активности. «Человек», — настаивал он, — и сам должен себя воспитывать. Мы боремся успешно с настроениями материального иждивенчества, но иждивенчество нравственное развито у нас, по-моему, гораздо сильнее. Воспитывать себя искусство и радость. И надо учить этому с самого детства. Учить неотступно, чтобы человек сам себя огранивал, как огранивают хороший драгоценный камень. Тогда и не будет он нравственно несостоятелен в самой несложной ситуации, и из-за того, что с ним вовремя не побеседовал комсорг, не пойдет на улицу бить морду. Мне кажется, что в понятие честной и нравственной основы должна непременно входить моральная стойкость. Без нее не основа. От дырявый челн. Воспитывать себя бесспорно нужно. Но переписка Медынского с заключенными — это тоже воспитание нравственной стойкости у людей, которые вовремя ее не получили, к великому сожалению, общества. Большинство корреспондентов автора трудной книги — люди, которые осознали содеянное, раскаялись или идут к этому — «Осознали, — говорите, — и раскаялись. Вы не верите в раскаяние?» «Понимаете, — ответил он, подумав, — в тюрьму попадают и неплохие люди. Попадают за дело. Человек — существо сложное, но я сам порой задерживал этих людей».